Доброго времени суток вам, дорогие слушатели! Этот проект представлен для вас релиз-группой Абук Кинозал ТВ. В работе над проектом принимали участие декламаторы релиз-группы Шилов Анатолий и Черничкина Татьяна. Проект является некоммерческим предлагаю вам прослушать книгу замечательного писателя Пола Андерсона «Сломанный меч». Книга была написана автором в 1954 году. Жанр книги можно охарактеризовать как скандинавская сага, фэнтези.